Принципы и правила сокращения потерь энергии У любого процесса или науки есть определенные принципы и правила. В том числе существуют правила, которые помогут вам эффективно предотвращать и компенсировать затраты энергии. В последующих главах мы рассмотрим их более подробно. Но сейчас хотелось бы остановиться на главном постулате управления энергией. Постулат, положение или принцип — принимаемый за истину без доказательств и служащий основой для построения какой-либо теории. А само слово «постулат» происходит от латинского постулатум требование. Итак, постулат управления энергией формулируется следующим образом. Каждому человеку ежедневно дается количество энергии, достаточное для того, чтобы он жил полноценной жизнью и достигал любых своих целей. Основная проблема людей не в том, что у них недостаточно энергии, а в том, что они транжирят ее на бесцельную, бессмысленную деятельность. Энергия, потраченная впустую, берется из тех резервов, которые вы могли бы потратить на достижение своих целей. Получается, что любая пустая трата вашей энергии происходит за счет ваших целей. Впустую, сжигая свои ресурсы, вы, по сути, сжигаете ваши цели, ваше будущее, и лишаете себя полной счастья и достатка жизни. Первый принцип, вытекающий из этого постулата – никогда не теряй свою энергию впустую. Что для этого нужно? Чтобы ваша жизнь в целом была эффективной. Поэтому у вас должна быть миссия. Как вы помните, миссия – это главная цель вашей жизни, смысл вашего существования. То, к чему вы должны стремиться всю свою жизнь – и чему должны быть посвящены все ваши помыслы, цели, задачи, проекты и прочее. Для того, чтобы достигать своих целей, не обязательно расходовать свою энергию. Вам необходимо понимать, что ваша энергия является лишь частью большого энергетического потока, существующего в мире. Есть энергии, противодействующие вам, есть энергии нейтральные, а есть те, что вам способствуют или помогают. Поэтому для достижения своих целей расходовать свою энергию не обязательно. Отсюда второй принцип управления энергией. Не думайте, что движение к цели — это только ваша работа. Позвольте цели самой двигаться вам навстречу. У любого процесса, в том числе управления энергией, существуют свои внутренние ритмы и циклы. Все процессы во Вселенной имеют ритмы и циклы. Они не протекают ровно и равномерно. Такова природа вещей. Любые движения в ней происходят волнообразно, либо по спирали. У любого природного явления есть начало, подъем, пик, спад и конец. Либо циклы, сезоны и периоды. Отсюда третий принцип, вытекающий из постулата. Прежде чем действовать, поймите, когда нужно действовать, а когда ожидать. Существуют общие принципы сокращения потерь энергии. Смысл их существования заключается в том, что они смягчают симптомы, устраняют причины потери энергии и формируют правильное поведение, которое, в свою очередь, состоит из правильных убеждений и правильных привычек. Давайте теперь рассмотрим принципы и правила подробнее. Принципы сокращения потери энергии. Принцип первый. Занимайтесь только тем, что имеет для вас смысл. Помните, если нет смысла, то не будет и мотивации. А нет мотивации, не будет и энергии. Принцип второй. Занимайтесь любимым делом. Меньше уделяйте времени всем нелюбимым и неприятным для вас делам. Принцип третий. Всегда имейте осмысленную, правильно поставленную и четко сформулированную цель. Помните, бесцельная деятельность является основным источником потери энергии. Принцип четвертый. Разбивайте цель на небольшие, но выполнимые части. Ешьте большого слона маленькими кусочками. Принцип пятый. Всегда стремитесь сначала использовать внешние силы, а потом свои. Принцип шестой. Знайте, когда действовать, а когда ждать. Для достижения цели не обязательно все время действовать. Есть время действовать, а есть время ожидать. Принцип седьмой. Во всем стремитесь к простоте. Как говорил Эйнштейн, все следует упрощать до тех пор, пока это возможно. Но не более того. А в исламе говорится, облегчайте и не усложняйте. Принцип восьмой. Делайте только то, что необходимо, в нужное время и в нужном объеме. Принцип девятый. Прежде чем делать, планируйте. Есть план, есть эффективность. Нет плана, нет эффективности. Это очень важный принцип, который игнорирует большинство людей. Принцип десятый. Выберите для себя образец, на кого вы хотели бы быть похожи, и копируйте его образ действий. Это поможет выработать правильные паттерны поведения в различных ситуациях. Принцип одиннадцатый. Делайте одно дело за одну единицу времени. Минимум многозадачности. Принцип 12. Завершайте начатое. Одно завершенное дело лучше двух дел в процессе и 10 в планах. Принцип тринадцатый. Сохраняйте последовательность. Сначала стирка, потом глажка, но никак не наоборот. Принцип 14. Концентрируйтесь на том, чем занимаетесь здесь и сейчас, в данный момент. Принцип 15. Расставляйте приоритеты. Нет приоритетов, нет концентрации. Принцип 16. Не спешите делать. Сначала осознание, потом действие, либо бездействие. Принцип 17. Избегайте ненужных обязательств. Отказывайте быстро, соглашайтесь медленно. Принцип 18. Делайте только важное. Важное не бывает срочным, срочное не бывает важным, кроме аварийных случаев. Принцип 19. Регулярно прибирайтесь. Чистота и порядок ⁇ залог сохранения энергии. Принцип 20. Создавайте резервы. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему. Помните о рисках и действуйте в соответствии с худшим сценарием. Принцип 21. Прежде чем что-то делать, ответьте себе на следующие пять вопросов. Это нужно делать или можно не делать? Это нужно делать сейчас или можно потом? Это нужно делать самому или можно поручить выполнение другому, либо попросить о помощи? Это нужно сделать именно в этом объеме или можно сделать в меньшем? Это нужно сделать именно этим способом или можно более легким. Правило сокращения потерь энергии. Правило первое. Постоянно следите за своим энергетическим уровнем. Правило второе. Следите за своим здоровьем. Правило третье. Замечайте, после каких встреч и задач вы сильно теряете энергию. Сокращайте их. Правило четвертое. Живите своей жизнью. Не старайтесь всем понравиться и угодить. Правило пятое. Стремитесь к свободе. Никто не хочет, чтобы вы стали свободными, даже те, кто вас любит. Правило шестое. Убейте иллюзии. Надейтесь только на себя. Никто вам ничего не должен. Правило седьмое. Не оказывайте услуги, если вас не попросили. Помните, непрошенное добро — это зло. Правило восьмое. Не домысливайте, не принимайте все на свой счет. Правило девятое. Избавьтесь от эгоцентризма. На вас не замкнулся весь свет, мир проживет и без вас. И людям не до вас, у каждого свои проблемы. Никто ничего о вас не думает. О вас плохо думают только те, кто хуже вас. Тем, кто лучше, не до вас. Правило десятое. Не сравнивайте себя ни с кем. Люди не лучше и не хуже вас. Они просто другие. Правило 11. Не отвечайте на агрессию. Тот, кто бросается в других грязью, в конце концов сам измажется в ней. Правило 12. Не жалейте себя. Правило 13. Формируйте правильные привычки. К действительно важным целям ведет рутина, а не внезапные порывы. Правило 14. Следите за уровнем физической энергии. Сначала сократите потери физической энергии и только потом эмоциональной, ментальной или духовной. Правило 15. Следите за своим настроением и контролируйте его. Правило 16. Не общайтесь с негативными людьми, критиканами, неудачниками, пессимистами. Правило 17. Общайтесь с интересными и нужными для вас людьми. Правило 18. Прекратите попытки контроля над тем, что контролю не поддается. Правило 19. Исправляйте только то, что в ваших силах, и смиритесь с тем, что не поддается контролю. Правило 20. Не напрягайтесь. Слишком большие усилия порождают напряжение и потери энергии. Правило 21. Следите за той информацией, которую вы потребляете. Правило 22. Соблюдайте цикл. Цель, план, действие, результат, поощрение, отдых, следующая цель. Правило 23. Управляйте своими ожиданиями. Проблема огромного числа разочарований и потери энергии заключается в том, что люди неправильно выстраивают свои ожидания. Готовьтесь к худшему, надейтесь на лучшее. Полагаю, вы уже поняли, как сокращать потери энергии. Всех принципов и правил не перечислить. Да это и ни к чему. Главное осознать проблему и найти ее источник. А зная симптомы и причины, вы и сами сможете легко сформулировать принципы и правила сокращения потерь вашей энергии. Итак, для сокращения утечек энергии необходимо осознать, что у вас есть потери энергии, ведущие к вашей личной непродуктивности и неэффективности, обратить внимание на симптомы, а также выявить причины потери энергии. На основе выявленных причин сформулировать принципы и правила сокращения потери энергии. На основе сформулированных принципов и правил изменить свои убеждения, привычки и поведение. Эффективное использование существующей энергии. После того, как вы сократите или вообще устраните потери своей энергии, у вас сразу же повысится жизненный тонус, появится дополнительная энергия. На самом деле это будет вовсе не дополнительная энергия, а та, которую вы прежде теряли попусту. Для того, чтобы не повторять своих былых ошибок и вновь не создавать дыр, через которые будет утекать ваша энергия, вам следует изменить свои прежние убеждения, привычки и поведение. Причем это касается не только вопросов предотвращения потерь энергии, но и в целом всех аспектов эффективного управления энергией. Но что представляет собой эффективное использование энергии? Об этом пойдет речь в данной главе. Эффективное использование энергии ⁇ это такое использование вашей энергии, при котором вы достигаете ваших целей с наивысшими шансами и с наименьшими затратами ресурсов. Давайте более подробно разберем это определение. Итак, первым делом разобьем его на несколько составных компонентов. Цель, шансы и затраты. Цель. Эффективное использование энергии Это прежде всего достижение ваших целей. Шансы. Это не просто достижение цели, а процесс с наивысшими шансами. Затраты. Это процесс с наименьшими затратами энергии как основного ресурса человека. Углубимся дальше и рассмотрим каждый из компонентов по отдельности. Достижение цели. Из определения мы усвоили, что при эффективном использовании энергии мы движемся в направлении вашей цели. И здесь многих поджидает основная ловушка. Большинство людей считают, что для достижения цели они должны прикладывать все усилия, чтобы двигаться в ее направлении. Этот подход учитывает только вашу собственную активность. Между тем, существует еще и движение цели вам навстречу. Отсюда правила. Движение цели — это процесс не только вашего активного движения к ней, но и движение самой цели по направлению к вам. У меня имеется концепция движения, которая заключается в следующем. Пункт 1. Воздействие. Являясь частью этого мира, вы оказываете на него воздействие, независимо от того, действуете вы или бездействуете. Даже просто сидя на диване, вы оказываете воздействие на мир. Например, продавливаете диван, занимаете чье-то место, заполняете пространство, дышите воздухом и обогреваете своим телом помещение. Пункт второй. Три силы. Оказывая на этот мир воздействие, вы пробуждаете три силы. Противодействие, содействие и взаимодействие. Противодействие. Третий закон Ньютона гласит, что для любого действия существует равное по силе противодействие. Например, когда вы хотите пойти в кино, могут возникать обстоятельства, мешающие этому. Это могут быть очередь, зависший сайт, через который вы обычно покупали билеты, или даже гости, которые пришли к вам домой очень не кстати: Содействие. Всегда будут силы, которые окажут вам содействие. Например, кто-то из друзей тоже хочет пойти на этот же фильм. У вас могут быть билеты, которые вам случайно подарили друзья. Может оказаться так, что ваш желанный фильм как раз идет в ближайшем кинотеатре и есть пара свободных билетов на этот сеанс. Одним словом, имеются факторы, которые всячески содействуют вам в достижении ваших целей. Взаимодействие. Всегда будут и нейтральные силы. Но в любой момент они могут как оказаться на вашей стороне, так и начать противодействовать вам. Например, ваши родители, друзья, коллеги могут нейтрально отнестись к вашей затее пойти в кино. Но, услышав, что фильм не очень, могут начать отговаривать вас от его просмотра. Или вы опаздываете в аэропорт. Вас останавливает инспектор дорожно-патрульной службы. Вы объясняете ему, что превысили скорость, потому что боитесь опоздать на самолет. Сам по себе полицейский нейтрален к вам, но если вы ему не понравитесь, то он намеренно будет затягивать оформление протокола, чтобы вы опоздали на самолет. Или наоборот. Как видите, глупые и самонадеянно пытаться строить планы и добиваться целей без учета всех этих сил. В то же время глупо все время пытаться добиваться своих целей в одиночку, не используя попутный ветер, благоприятное стечение обстоятельств, везение, удачу и так далее, и при этом надеяться как можно быстрее прийти к результату. Очень важно все время помнить о цели и концентрироваться на ней, потому что любое бесцельное движение или процесс будут связаны с потерями энергии. Цель — это то, что делает любой процесс эффективным, вы должны глубоко усвоить принцип «нет цели, нет эффективности». Однако здесь кроется вторая большая ловушка для многих людей. Использование энергии эффективно только тогда, когда вы добиваетесь своих целей. Основная проблема большинства людей заключается в том, что они добиваются не своих целей, а чужих. А когда человек добивается не своих целей, он никогда не будет эффективно использовать энергию. Это все равно, что двигаться и действовать бесцельно. Поэтому добивайтесь только своих целей. А если приходится преследовать чужие цели, то делайте это только в том случае, если они совпадают с вашими. Тогда это будут и ваши цели тоже. Шансы. Эффективное использование энергии подразумевает занятие только такими действиями, которые имеют наибольшие шансы достижения положительного результата. Поэтому, после того, как вы определили для себя цель и учли силы противодействия, содействия и взаимодействия, вам следует выполнять только те действия, которые обладают наибольшими шансами положительного исхода. Всегда помните истину, которая звучит так. Между вашими решениями и их результатом лежат шансы. Какое решение вы бы ни приняли, ваш результат еще не гарантирован. Возьмем простейший пример. Вы решили пройти на зеленый свет светофора. Вы на сто уверены, что вы благополучно перейдете улицу. На самом деле зеленый свет светофора не гарантирует вам ничего. Он лишь информирует, что при зеленом свете у вас наибольшие шансы пройти перекресток благополучно. При желтом свете шансы падают, а при красном шансы явно не в вашу пользу. Если брать этот же пример применительно к эффективному управлению энергией, то после того, как вы поставили себе цель перейти улицу, вы должны учесть все задействованные силы. Интенсивность движения машин, поведение других пешеходов, присутствие полицейского, наличие гололеда, тумана, видимость на дороге и так далее. Учитывая эти факторы, вы должны взвесить шансы успешного перехода улицы. Хорошо, когда, как в этом примере, имеется ясный сигнал, показывающий ваши шансы. Зеленый свет светофора. Но в жизни, к сожалению, все далеко не так просто и ясно, что приводит к большим проблемам и лишним потерям энергии. Поэтому всегда в первую очередь делайте те дела, которые имеют максимальные шансы на исполнение. А такими шансами обладают задачи простые, понятные и короткие по времени. Следовательно, любые сложные и большие дела лучше разбивать на небольшие и легко выполнимые задачи, Тогда ваша мотивация будет сохраняться на высоком уровне. Затраты. После того, как вы совершили два предыдущих шага, пора поговорить о третьем – минимальных затратах ресурсов. Для начала вспомним определение эффективности. Эффективность – это количество и качество результатов, деленное на затраты ресурсов. Исходя из этого определения, мы понимаем, что эффективное управление энергией подразумевает использование минимального количества ресурсов, а именно вашей энергии. Два ранее упомянутых компонента эффективного управления энергией сами по себе являются мощными инструментами повышения эффективности использования энергии. Однако без управления затратами они не будут реализованы в полной мере. Почему? Потому что у любой цели есть своя стоимость и своя ценность. Добиваясь любой цели, Вы, по сути, приобретаете определенную ценность, а взамен платите ее стоимость. Если стоимость, которую вы платите за какую-либо приобретаемую ценность, будет выше этой ценности, то цель становится для вас непривлекательной, неинтересной и неактуальной. Вы должны четко понимать, что ценность всегда должна быть выше стоимости, которую вы платите. Для этого нужно, во-первых, чтобы цель имела высокую ценность, а во-вторых, чтобы затраты на ее достижение были низкими, а, возможно, и то, и другое одновременно. В данном случае стоимость вашей цели, которую вы платите, это количество затрат энергии в процессе достижения цели. Поэтому контроль затрат на достижение цели есть не что иное, как контроль цены или стоимости, которую вы платите за достижение вашей цели. Здесь есть один важный и интересный эффект, связанный с мотивацией. Если у вас есть цель, но нет эффективных способов ее достижения, то не будет и мотивации достигать этой цели. По мере повышения вашей эффективности у вас будет появляться больше достижимых и экономически целесообразных целей, которые будут повышать мотивацию. Таким образом, повышение вашей эффективности повысит рентабельность или привлекательность целей, которые до этого вам были неинтересны. А теперь давайте ответим на вопрос. Что такое ресурсы? Ресурсы — это аккумулированная, взаимообмениваемая энергия. Это понятие включает деньги, активы, знания, власть, славу, почет, уважение, репутацию, связи, умения, время. Заметьте, у всех указанных ранее ресурсов есть две общие черты. Для того, чтобы их приобрести, нужно было в прошлом потратить энергию. Поэтому это аккумулированная энергия. Все ресурсы имеют взаимообменный потенциал. Мы всегда можем обменять деньги на знания, знания превратить в славу, славу во власть, власть в уважение, уважение в связи и так далее. Для эффективного использования энергии важно осознавать, какие виды ресурсов вы тратите, и понимать, что любые ресурсы — это энергия. Подведем итоги. Эффективное использование энергии процесс вашего сближения с вашей целью при наивысших шансах и минимальных затратах энергии. Соответственно, он требует наличия цели, максимальных шансов ее достичь и минимума затрат.